Глава двадцать четвертая. Пещера превратилась в поле боя. Все, кто оказался там в тот час, уже побывали хотя бы на одном. Все, кроме Милред. Ей единственное повезло. Но сейчас ледь Вантемп сжалась спиной в камень и зажала ладошками рот. Крик ужаса рвался на волю, но она умело удерживала его. «Не привлекать внимания, просто не привлекать внимания!» Бились истеричные у неё в голове. Девушка верила в своих подруг. Да и трое парней, пусть и пугали её, были сильными и способными. Они справятся, думала Милрд. Они сильные, они смогут убить дракона. Леди Вантемф с опозданием осознала, что подумала об убийстве бестии, а не о её усмирении. Но эта мысль, к удивлению девушки, её не испугала. И пока Милред боролась со страхами и пыталась слиться со стеной, остальные действовали. Гвин, которую Ноа вжал своим телом в пол ещё брыкалась, точнее не столько она, сколько монстр, тот самый, которого создало божественное проклятие, тот, что обрёл тело гигантского волка и продолжал рваться к дракону, и только этому волку было ведомо истинная причина. Итабитивайрс которая не сводила взгляда с крылатой бестии, что оттолкнулась от каменного пола и взмыла вверх, наровя сожрать наколдованный Найджелом огонёк. Джейкаб, действуй. Табита не обратила внимания на Найджела, который подхватил меч Валькирии. Легла в его руке смотрелась не так органично, как у хозяйки, но это было лучше, чем ничего. Не всех големов брала магия. Может именно в этом причина слабости, но подумал Харве, поднимая глаза к потолку пещеры. Наколдованный им огонек умело уворачивался от пасти бестии. И то и вскоре надоела эта бессмысленная погоня. Наклонившись, она рухнула на землю, поднимая столб пыли. Сломала несколько острых камней, но те не нанесли вреда защищенному пластинами брюху. Сердце, клык, коготь. Вновь закричала Гвин, продолжая барахтаться под дно. Если бы не его влияние, она бы уже давно была на ногах, но сейчас девушка лишь пыталась сбросить с себя парня, и у неё не получалось. "Ты сказала, что это голем", Найджел обратился к Табите, пытаясь перекричать шум. "Какой голем?" Вайрс ничего не знала о классификации, но это был не вёл, точно не вёл. Она вскинула руки, пытаясь поймать хотя бы одну из нитей, что сейчас сплелись в теле того, кого они изначально приняли за дракона. Может быть, когда-то это даже был настоящий дракон, но сейчас он частично живой, прошептала девушка, а её ответ потонул в визге зверя. Но питается магией. Великий Найджел он поглощает магию. Искатель моментально вскинул взгляд к Аганьку, который пытался проглотить дракон. Многое становилось понятно. Его не убить. Упавшим голосом вынесла вердикт первокурсница. Магия его вылечит от любой раны, а магии тут много. Закончил за неё искатель. Плохо. Он нашёл взглядом Джейкаба, который аккуратно подбирался к ступеням, ведущим к гнезду бестии. В руке друга был зажат артефакт поисковик. Харви остался один против монстра, если не считать Табиты. Ноа из последних сил удерживал беснующуюся Уиллтон, а Джейк обпланировал заполучить ту вещицу, за которой они сюда и явились. Ты сможешь что-то сделать, Ткатель? Он впервые обратился так к Табите. И девушка кивнула. Я могу лишить его подпитки от магии, но это сложно. Сколько тебе нужно времени? Много, Вайерс ответила честно. По её мнению, было проще убраться отсюда, просто сбежать, может быть, отвлечь дракона чарами, которыми он так хотел насытиться. Но проблем было две: Джейкаб, который отправится выполнять задание ордена, и Гвин. Последнюю увести просто не получилось бы. Она не приняла облик монстра, чтобы полностью слушаться Ноа, а в таком виде только мешалась бы и рвалась к монстру. Рвалась к монстру без оружия. Что в её голове? подумала Табита, бросив ещё один взгляд в сторону подруги. Действуй. Это всё, что сказал Найджел, прежде чем отказаться от боевой магии для этого сражения и вместе с Иглой кинуться к крылатой бестии. Табита не была уверена, что у искателя хватит силы и ловкости, чтобы Продержаться столько времени, сколько ей требовалось, но приступила к задаче. Почему я вообще этим занимаюсь? Эта мысль прострелила её в мгновение, когда вайер вспотеnewList к энергетическим потокам бестии. Мне нечего больше делать в подвалах архива, тут нет. Я так и не получила то, что искала. Но в следующее мгновение она вновь вспомнила об О'Милтон, которая попросила её о помощи. Таби не знала, как можно ей помочь, но сердце клык коготь. Этот крик будто стал ответом, будто Гвин услышала не мой вопрос подруги и подсказала, как ей помочь. И Вайерс приступила к тому, чему уже научилась довольно хорошо. Первую нить она оборвала очень легко, такой тонкой и невесомой она была. Вторая далась чуть сложнее, разорвалась с надсадным звоном. третья разлетелась в труху, когда первокурсница потянулась к ней. Всё казалось таким простым, но этих нитей было столько, что через их цвет и блеск с трудом можно было рассмотреть самого дракона. Табита напрягалась, искала нужные энергии, тянула их на себя и разрывала. За этим занятием она не видела того, как Найджел мастерски отвлекал бестию. Меч Валькирии был лишь запасным планом, потому что сейчас Искатель Истины и то, что когда-то было живым, играли в догонялки. Третий курсник манил к себе монстром магии, сильной, сытной, и будто мотылек на свет, дракон летел к ней. А потом Найджел применял другие чары на себя, разработанные им самим заклинаниями, переносила парня в другую часть пещеры, и дракон вновь за ним гнался. И только Харв узнал, насколько трудно удерживать одно заклинание приманку, использовать второе на себя, а третьим третьим прикрывать табиту. Ведь если дракон поймёт, что происходит, если почувствует, что кто-то угрожает ему беспомощностью, а затем и смертью, он поменяет цель. В какой-то момент Миль Ретвантем поняла, что может двигаться, что вовсе не обязательно прижиматься к стене пещеры, что это не сможет спасти в случае чего. Эта догадка, казалось, оглушила девушку. Она отступила на крошечный шажочек в сторону и громкий вопль дракона разорвал пространство. Присев от испуга, Миль втянула голову в плечи и вцепилась в порядком поистрепавшееся за этот день платье. Ей хотелось спрятаться, сбежать, оказаться как можно подальше от этого места. Она ведь Милред Вантемпф. Вантемпф. Олд. Милред вздрогнула и как-то неестественно выпрямилась. Прямо посмотрела на бестию, что изо всех сил пыталась поймать Найджела. Что бы сделала Милред Олд? Сбежала? Спряталась? Или приняла бой? С этой своей частью девушка была незнакома. Она привыкла бояться и прятаться. Но за последнее время что-то сильно изменилось, что-то стало иным. И вместо того, чтобы вновь нырнуть во тьму подальше от глаз дракона, она вскинула руки и призвала магию. Но не к себе, а к Найджэлу. Отличница первого курса ведьмовства знала не только как преобразовать магическую энергию в заклинание и материю, но и как передать эту силу на расстоянии. И Наиджел Харв ей её силы были нужнее. Искатель истины вздрогнул, когда ощутил лёгкий толчок в бок. Он только работал над тем, чтобы научиться распознавать магию, что к нему применяют. Это был лишь крохотный шаг в огромном неисследованном поле. Но этого толчка хватило, чтобы понять, на него наложили чары. Отвлёкшись всего на мгновение, парень чуть не стал перекусом дракона-голема. Лишь в последний момент он успел уйти из-под удара и найти взглядом того, кто сейчас колдовал. Милрат Вантемф вышла из тени и, закрыв глаза, направила на него свою магию, свежую, лёгкую бодрящую. Если она олд, то самая светлая и невинная из всего рода, подумал в том мгновении Найджел и взмахнул мечом. Зачарованная сталь иглы пропорола брюхо дракона, но рана затянулась практически моментально. Табита была права, когда сказала, что ей потребуется много времени, но теперь, благодаря Милрет, У Найджелы было куда больше сил, чтобы выжить в этой изматывающей схватке. А вот Джейкоб в это время уже поднимался по каменным ступеням, прижимая к груди артефакт со стрелкой. За спиной искателей истины то и дело раздавались ужасные вскрики дракона. Артефактор в какой-то момент сравнил bestiu с одичавшей, обезумевшей чайкой, которая каким-то чудом стала вот таким огромным монстром. Усмехнувшись, он полез дальше, стараясь как можно меньше шуметь и не привлекать внимания. Не так я себе всё это представлял. Совершенно не так, пробормотал себе под нос Трети Курсник, оказавшись у той самой расщелины, из которой явилась себя крылатая бестия. Джейкоб, даже после слов главы о том, что сокровищница не такая, как они могут себе даже представить, Верил в иное. Верил, что встретит их в подвалах залы, полные златы и каменьев, с валяющимися коронами на вершинах курганов из драгоценностей, с торчащими из стен мечами, о которых известно из легенд. Но нет, не такая сокровищница их ждала. А точнее, его. Потому что, протиснувшись в расщелину, Джейкоб оказался еще в одной пещере. В разы меньше. Сюда мог поместиться только тот самый дракон, свернувшийся клубком. В свете крошечного магического огонька сложно было рассмотреть всё, но опилки на земле и какие-то сухие кучки сложно было не заметить. Стрелка поисковика дрогнула и завибрировала, указывая на близость к искомому. Джейкоб даже улыбнулся. но в следующее мгновение стены содрогнулись от мощного удара, а Искатель истинно не устоял на ногах. В этот самый момент в большой пещере произошло сразу несколько событий. Гвин Умельтон потеряла сознание. У нее больше не осталось сил бороться и с монстром, и с Ноа. Она почувствовала себя такой слабой, такой беспомощной и такой жалкой, что стала отвратительно самой себе. Если сейчас леди Севера не может справиться с несущественной проблемой, тогда что ей делать с целой провинцией? Но овсю еще прижимал девушку к камням, когда ее тело обмякло. Искатель истины ни на мгновение не ослабил хватки, подозревая обман. Милред Вантемф уже покачивалась от усталости, слишком много сил она отдала Найджелу, чтобы тот концентрировал внимание дракона на себе. Да и сам Харви начинал путаться в заклинаниях. Многократное повторение чар переноса в пространстве на такое небольшое расстояние утомило его. Он чувствовал, что ещё немного, и ошибётся так, что это будет стоить ему жизни. А Табита Вейрс продолжала обрывать нити, что текли в теле монстра на расстоянии. Она находила их и отсекала, уменьшая приток магии в тело голема. Голема который, как и ее приемные родители, существовал за счет чар, напитывался ими, как когда-то Марта и Людер от Табиты. «Что, если они когда-то были живыми людьми?» — испуганно подумала девушка, выдергивая жаркую алую нить из тела существа. «Что, если мои родители сделали их големами, лишили обычной жизни, как кто-то лишил жизни этого дракона?» Ответа на этот вопрос у Вайрс не было. Да и не уверена была девушка, что хочет его знать. Но эта параллель пугала её. Если всё так, как она думает, то кто-то намеренно превращал живых людей и существ в живых кукол. Хотя почему кто-то? Ткатели. Те, кем были мои настоящие родители. Те, к кому относилась и сама Табита Вайрс. Дракон зарычал, резко обернулся и кинулся обратно к своему гнезду, туда, где был Джейкоб. «Вайерс!» — Найджел повернулся к девушке. «Я не закончила!» — она испуганно дернула не за ту нить. Бестия накренилась в прыжке и со всего маха влетела в потолок пещеры. Посыпались камни, застучали барабанной дробью по полу. Отобита замерла, испытав в момент прикосновения к нити странное чувство — Чувство беспомощности, усталости, злости и необходимости убивать. Это были не ее чувства, не ее эмоции. Это были чувства голема. Но разве голем может чувствовать беспомощность? «Он действительно был когда-то живым», — прошептала она, тряхнув головой. «Что ты делаешь?» Найджел Харва не понимал, почему девушка медлит. Он кинулся вперед и... применил в прыжке чары и материализовался на каменном выступе рядом с драконом. Игла рассекла воздух. Этот меч почти никого никогда не рубил. Он использовался для ударов-уколов, лишал противника способности двигаться и сопротивляться. Но сейчас его лезвие проехало по боку крылатого существа и оставило на нём рваную рану, кровоточащую. такую, что не стала моментально затягиваться. «Та бита лишила его доступа к магии», — подумал Найджел, и вновь замахнулся. «Остановись!» Звонкий женский голос подействовал на его руку, как натянутая резина. Меч отбился от воздуха и остановился. «Что ты?» Харвест трудом удерживался на выступе. Его совершенно не радовало требование первокурсницы. «Не тронь его!» Вайерс пошевелила в воздухе руками, будто перебирала струны. «Какие тонкие у нее пальцы!» — поймал себя на неожиданные мысли Найджел. А в следующее мгновение дракон спикировал вниз, позабыв о похитителе, что проник в его гнездо. Мягко приземлился на землю и посмотрел прямо на табиту, которую укрывали отводящие глаз чары. Не такие сильные, как Вайерс уже дважды накладывала фонарь, в своей жизни, но все равно добротные. «Что ты делаешь?» Эта Милред подала голос, вновь начиная пятиться от дракона, который оказался так близко, которого так хорошо было видно в свете все еще мерцающего огонька. «Найджел, как называется тип големов, которыми можно управлять?» Табита вновь пошевелила пальцами в воздухе, и монстр послушно сложил крылья. «Что?» Как называются те големы, что некогда были живыми существами, а теперь превратились в послушные марионетки, повторила она, прямо глядя на дракона, который замер на месте. Я не знаю таких големов. Искатель истины был сбит с толку. Отобита молчала, смотрела в глаза дракону и чувствовала огромную печаль. Разделяла это чувство и наконец понимала, Почему Марта и Людер выбрали смерть? Почему тот, кого она всю жизнь считала отцом, буквально подтолкнул её в сторону магии? Они были живыми, а потом стали марионетками и чувствовали всё то же самое, что и этот дракон сейчас. Сердце. Клык. Коготь. Повторила она слова, что слышала от валькирии. и нащупала нити, что протекали через озвученные места. Магия в них действительно была, возможно, даже сильная, но в прошлом. Сейчас эти тонкие нити перетягивали сотни мелких узелков, тянущихся к той толстой, за которой и держалась Вайерс, через которую отдавала мысленные приказы дракону, которая была для древнего и могучего существа словно поводок. Гвинн. В нём нет той силы, что ты ждала, прошептала Табита. Но подруга была без сознания, она её не слышала. Он бы не спас тебя от проклятия, а выпил бы его, всю божественную магию, что содержится в тебе. Я не знаю, выжила бы ты при этом или нет. Табита Найдл вновь переместился в пространстве, оказался поблизости. Что ты делаешь? Вайрс вновь не откликнулась, продолжая поддерживать зрительный контакт с големом, ощущая его печаль. Мне жаль, что с тобой это сделали, прошептала она. Я не могу тебя освободить, только убить. И дракон кивнул. Для него смерть была равносильна свободе. Найджел мог поклясться, что уловил отголосок разума в тёмных глазах крылатой бести: согласие, принятие и благодарность. "Ты бы не смог помочь Гвин", уже более твёрдым тоном произнесла девушка. "Ты бы убил её, выпил. Теперь я это вижу". Стоящая неподалёку Милред понятия не имела, что видит её подруга. Её соседка по комнате не понимала даже о чём так говорит. Но вот слова о том, что Гвин могла погибнуть, если бы её вовремя не остановил Ноа, сильно ранили. Гвин могла умереть. Эта мысль барабанной дробью забилась в голове леди Вантемф. У неё подогнулись ноги, и она осела на острый камень под Земелией, окончательно превращая своё платье в половую тряпку. Прости, Это было последнее, что сказала Табита, когда оборвала сразу три нити. Они были самыми большими. Они проходили через голову и туловище. Они пульсировали медленно и размеренно, и к ним крепились все остальные нити. Однако до тех пор, пока Табита не очистила голема от подпитывающих нитей, этих каналов она не видела. Дракон ещё мгновение смотрел на ткателя, моргнул И навсегда закрыл глаза, рухнув на пол пещеры. Ваерс вздрогнул от этого звука и неожиданно поняла, что плачет. Наджил стоял рядом и молчал, смотрел на девушку, сила которой не поддавалась объяснениям и пониманию. Как орден узнал, что ты ткатель Табита? Спросил он сам себя. «Мог ли узнать после того, как я втянул тебя в историю с некромантом?» «Что с Гвин?» Это были первые слова Вайерс после такой горькой победы над драконом. «Горькой для Табиты». «Из сознания». Ну, а наконец встал с девушки, закутал ее в верхнюю одежду декана и с легкостью поднял на руки. «Я так понимаю, от проклятия она сегодня не избавится». Табите было сложно ответить, но все и так понимали, что произошло. Умельтон и ее монстр продолжат делить одно тело, по крайней мере, пока. «Я нашел!» Висящее в воздухе напряжение мгновенно пропало, стоило прозвучать голосу Джейкоба. «Опять!» Искатель истины вынырнул из расщелины сразу после еще одного магического огонька. В руке он нес что-то похожее на большую шкатулку из камня. И вот только крышка этого резного сундучка была без петель и ручки. «Найджел?» «Я слышу». Харви отозвался очень тихо, переступил через лапу мертвого дракона и шагнул навстречу другу. «Уверен, что это оно?» «Да, сам посмотри». Джейкоба, казалось, не заботил, ни труп крыл этой бестии, Небессилившая, практически нагая девушка на руках Ноа, не подсыхающие слёзы на щеках Вайрс. Они выполнили заказ ордена. Так это и имело значение, и больше ничего. Найдл в начале нескольких мгновений смотрел на вибрирующую стрелку, которая следовала за рукой Джейкаба, когда тот отводил шкатулку в стороны, а потом сам взял в руки артефакт, который обещал Вайрс свободу и жизнь. Что это? Этот вопрос он задал артефактору, тому, кто разбирался в таких вещах очень даже хорошо, кто сам разрабатывал и создавал новые приборы и вплетал в них новые чары. Я не знаю. Джейк опа вытащил стёклышко и приложил к глазу. Тут такое плетение, что сложно сказать. Да и артефакту лет 500 не меньше. Ты только посмотри сюда. Найджел ничего не видел, кроме каменной и полой внутри, судя по весу шкатулки. Попытался открыть её, но вздутая верхушка, выглядевшая как крышка, не поддалась, просто потому что не была крышкой. Великий Табита выдохнула всего одно слово и испуганно отпрянула. В её глазах плескался ужас. Она, в отличие от Найджела, видела то, о чём говорил Джейкоб. И больше того, понимала всего лишь часть. Но этого было достаточно, чтобы испугаться до холода на пояснице. Табита, искатель истины, повернулся к девушке. Что? Это она сделала такое с драконом, а немевшими губами прошептала чародейка, глядя на то, как последние нити магии, что еще теплились в теле крылатой бестии, тянутся к артефакту. пытается напитаться и поддаться контролю. Что? Джейкаб вздрогнул и повернулся к девушке. Что этот артефакт сделал с драконом? Он сделал из него голема, прошептала она и тряхнула головой. Понимала, как нереально и даже глупо это звучит, но эта глупость была правдой. Этот артефакт превратил живого дракона в в марионетку. Как и её родители превратили в марионетку Марту Иллудера. То есть он исправен? Голос Найджела зазвенел от злости. Да. Руки искатилистыны задрожали. Глава ордена вновь обманул его, сказал, что вещь давно сломана, что её нужно починить и изменить. Ты уверена, что этот артефакт работает именно так? Он должен был уточнить. Обязан был, потому что никогда до этого не слышал, чтобы кто-то или что-то могло превратить человека в голема, существо в голема. Големов создавали из чистой магии, из неживых материй. Табита только кивнула. И Найджел не видел причин не верить. Вайрс доказала и свою силу, и свои знания, и своё отношение к ткателям. Зачем ордену артефакт, который может превращать живое в мёртвое и послушное? Этот вопрос задал Ноа. Он остался стоять на месте, удерживая Валькирию. Гвин висела у него на руках, запрокинув голову. И казалась такой бледной и беспомощной, какой её никогда не видели подруги. Хочешь задать этот вопрос в главе? Найдл спросил, не без вызова, но именно так прозвучал его вопрос. а потом обернулся к Ноа. Что нам известно о завоевательной войне и фана безумного? Как он покорил материк и стал императором? Ноа только покачал головой, намекая, что не особо-то и много сведений осталось с того времени. Глава сказал, что люди императора наведываются сюда, протянул Джейкоб, поспешив отойти на шаг от шкатулки, будто боялся... подхватить ее влияние и стать големом. «Это хоть правда?» «Правда. Я видел это своими глазами», — произнес Найджел. А Табита просто кивнула. Она тоже видела отряд, направляющийся в подвалы еще во время обучения, но не видела, чтобы они возвращались. «Мог ли император выиграть войну, превращая людей в послушных кукол?» Этот вопрос повис в воздухе. Никто не мог дать на него однозначный ответ. Если подобное возможно, осторожно протянул Джейкоб. И если это делалось с помощью артефакта? Артефакта, который был создан ткателями, произнесла Табита. Её голос прозвучал глухо, а глаза вспыхнули зелёным светом. Я уже видела такую магию в действии. У Найджела от ее слов мурашки пробежали по рукам. Ткатели создали артефакт, который может клепать големов направо и налево. Но он не выдержал. И Фан с этим умением завоевал материк. Спрятал артефакт до лучших времен, а теперь за ним охотится орден. Нас ждет новая война марионеток. Третий курсник озвучил самое страшное предположение, которое появилось у Найджела. Если ты прав, Харв не сдвинулся с места, то мы нашли оружие небывалой силы. Еретики решили захватить власть? Табита опешила от всего сказанного, переводила взгляд с одного парня на другого, внезапно осознав, что она помогла им в этом. Они внезапно стали союзниками, несмотря на то, что верили в разные силы, на то, что смотрели на мир по-разному. Сейчас они столкнулись с одной проблемой, которая грозила опасностью не только им. Если всё так, Найджел потёр переносицу пальцами правой руки. Если бы глава знал, что это за артефакт, и знал, кто такая табита, тогда Ноа прав. Он решил создать армию из големов, и грядёт война. Но ведь этого можно не допустить. Звонкий голос Милред Вантемв нарушил тишину. Она указала пальцем на артефакт. «Разрушьте его или спрячьте. Пусть они никогда не получат к нему доступа и табита». «Мне тоже стоит умереть?» усмехнулась она, прекрасно понимая, о чем только что подумала подруга. «Или прятаться всю жизнь и скрывать то, что вы обо мне уже знаете». Все они были угрозой для Вайерс. Все те, кто знал, что она ткатель. оказавшись перед выбором и ужасными последствиями любого из вариантов, они замолчали. И если еще несколько часов назад все они спускались в подвал и в поисках ответов и спасения, то сейчас стояли на краю пропасти. А ответы? Полные ответы на свои вопросы получила, кажется, только Милрад. Та, что поставила себе самую мелкую цель и просто шла с друзьями, чтобы... проверить свою смелость и волю